Вавилон. Уровень нулевой. Таможни. Пост, выгрузите данные с датчиков в общий буфер. Принято. Готово. Пост, энергопоказатели не отображаются. Необходимо провести их калибровку с внешними омикрон-приборами. Перезагрузите. Невозможно, их нет. Пост, поясните. Омикрон-батареи по всей башне обесточены. Спутник в порядке. Запрос на добавление внешнего эксперта. Выберите вашего эксперта. Эксперт выбран. Анатолий Корсо, младший научный сотрудник ФАО по энергетическому снабжению. Господин Корсо, таможня испытывает затруднения с анализом данных с амикрон-датчиков. Спасибо за бдительность, мы в курсе. Данная ситуация наблюдается по всей башне. Мы работаем над этим. Будет ли произведена активация аварийных программ? Резервное питание включится через сутки. Энергопотребление башни будет снижено автоматически и останется доступным только для базовых нужд, пока ситуация не прояснится. Примерное время ожидания? Мы не знаем. Такого на Вавилоне ещё не происходило. Вам сообщат в случае необходимости, майор. Конец сеанса с экспертом. Эскалация запросов временно заблокирована в связи с чрезвычайной ситуацией. Микель отправлялся в казармы. Его смена закончилась. В свою ячейку возвращаться не хотелось. Слишком отчётливо в ней ощущалось одиночество. С недавних пор осознание этого чувства стало неприятным. Не меньше угнетало плохое предчувствие, поселившееся в нём с того дня, как Бланш ушла. Но хотя бы от синиши больше не было приветев. Таможенники почти не спали, патрулируя все туннели, на случай, если кто-то из нижних воспользуется канализацией. Армию через узкие трубы не провести, но пакость сделать можно. особенно если найдётся ещё какой способ протащить так называемый гнев Божий. Они пребывали в тревоге и информационном вакууме, пока вдобавок ко всему не обрывалось энергоснабжение. Микель уже не раз сообщал начальству о скачках внешних и таможенных датчиков, но от него отмахивались. Теперь, когда от активации аварийного режима их отделяли часы, уже поздно разбираться. От научного отдела таможенники ничего не добились. И он пытался понять суть проблемы сам. Спутник работает. Батареи на башне принимают энергию, но дальше она словно исчезает. Системы имеют определённый запас в накопительных клапанах, поэтому внезапного обесточивания пока не произошло. Аварийный режим сократит потребление до минимума, но не исправит сбой. Без этого и дроны не смогут защитить Вавилон, если от них это потребуется. Рано или поздно башня превратится в кусок бесполезного металла. Чёрная дыра, уничтожающая рафинированные лучи, на которых работает вся система снабжения и безопасности, где-то на самой башне. Амигрон неиссекаем. Он мог бы создать счастливое будущее без нефти и ядерной энергии, обнаружив люди его столетиями раньше, говорил Руфус Гор в одном из своих давних выступлений. Вдруг браслет на запястье пикнул. Не может быть. Второй такой передатчик имелся только у одного человека на Земле. Микель вскочил с места и помчался со всех ног в сторону старых шахт. Точность сигнала была стопроцентной. Браслет уже отображал координаты. Где-то здесь. Ближе. "Никто приближался к нему. Выйди из зоны отчуждения вокруг башни". Сигнал указывал на одну из ветвей канализации. По наитию он нашёл этот люк, засыпанный пылью и вековой трухой. Из глубины прохода слышались шорох и сопение. Микель свинтил крышку и опустил руку. Сквозь такую узкую дыру может пролезть только худая девушка или его схватили неожиданно крепко, и он сам не понял, как помог выбраться на свет фонаря чумазому, смердящему лаке. На руке у него мигал её браслет. «Солдатище, дай обниму!» Реакция не на шутку испугала. Скорпин просто вжал его в стену, стискивая стальной схваткой, и рявкнул. «Где Рика, чёрт бы тебя драл! Откуда у тебя её передатчик?» «Ау-ау-ау! Больно! Жива твоя Рика! Тьфу, бланш! Это она меня послала!» Микель брезгливо разжал руки, а Кудрявый упал на колени, отчего-то отплёвываясь. Хотелось убить этого придурка. Не его он ждал. Сюрприз, безусловно, не удался.